«Почему лишние хлопоты? Он же все равно заметит разбитое окно». «Правильно. Но если засов на двери окажется нетронутым, он...» «Чего это ты улыбаешься?» «Засов ты, может, и прикрутишь, но как ты собираешься закрыть его с обратной стороны двери?» Он призадумался и сказал, «Господи, женщин, которые слишком много о себе воображают, я ненавижу больше всего на свете». он швырнул засов на кухонный стол пошли посмотрим под кирпичом они вошли в темную гостиную и френни почувствовала растущее беспокойство в прошлый раз он один ключа не было но на этот раз она может вернуться с ключом какая это будет горькая шутка если первой обязанностью сью в качестве судебного исполнителя окажется арест его собственной жены за незаконное проникновение этот спросил ларри указывая пальцем да Поторопись. Так или иначе, скорее всего, он его перепрятал. Гарльд действительно перепрятал дневник. Но на один положила его на старое место. Ларри и Френ ничего об этом не знали. Когда Ларри приподнял кирпич, в открывшемся углублении они увидели толстую тетрадь. «Ну что?» — спросил лари «Долго мы будем на нее смотреть?» «Бери ты», — сказала Френ. «Я даже не хочу к ней прикасаться». Ларри взял тетрадь и стер пыль с обложки. Он провистал несколько страниц. Гарольд писал тонким фломастером. Почерк у него был очень мелким, абзацев не было. «Нам потребуется три дня, чтобы все это прочитать», сказал Ларри и стал перелистывать дневник. «Подожди», — сказала Френ и протянула руку, чтобы вернуться обратно на пару страниц. Там непрерывный поток слов прерывался смело очерченным треугольником. Внутри было написано нечто вроде девиза. Следовать своей звезде – это значит подчиняться воле более великой силы, воле проведения. Но это не исключает того, что сам акт следования этой воле является стержневым корнем еще более могущественной силы. Твой Бог, твой дьявол владеет ключами от маяка. Я так долго мучился этим в последние два месяца, но каждому из нас он дал возможность отправиться в плаваниеье гаральд эри лаудер извини сказал лари что за пределами моего понимания ты уловила что-нибудь ффрэн медленно покачала головой по моему горыд хочет сказать что быть ведомым может оказаться настолько же почетно как и быть ведущим лари снова начал листать тетрадь наткнувшись еще на четыре или пять обрамленных в рамку Максим, под каждой из которых большими буквами было написано полное имя гарайда «Ну и ну!» — воскликнул лари «Посмотри-ка на это, Фрэнни!» Утверждают, что гордость и ненависть — два основных человеческих греха. Но так ли это? Я предпочитаю думать о них, как о двух основных добродетелях. Отказаться от гордости и ненависти означает согласиться с тем, что ты должен измениться во имя мира. Сохранить же их в себе куда более благородно. Это означает, что мир должен измениться во имя тебя. Я пустился в великую авантюру. Гарольд Эмери Лаудер. Эта мысль могла родиться только в очень неспокойной душе, сказала Фрэнн. Ей стало холодно. «Это как раз тот тип мышления, который и вверг нас во всю эту катастрофу», сказал Ларри. Он быстро перелистнул страницы на начало. «Не будем терять времени. Посмотрим, что мы можем из этого извлечь». Они прочли первое предложение, положив дневник между собой, как дети на уроке пения. Изо рта у Фрэн вырвался приглушенный возглас. Она подалась назад и прикрыла рот рукой. «Фрэн!» «Мы должны взять это с собой», — сказал Ларри. «Да». «И показать Сию?» «Не знаю, прав ли Лео насчет того, что они перешли на сторону темного человека, но нет никаких сомнений в том, что Гарольд опасно возбужден. Ты и сама это видишь». «Да», — повторила она. Она почувствовала себя на грани обморока. Так вот, как заканчиваются эти истории с дневниками. Она словно знала об этом с того самого момента, когда увидела в своем дневнике шоколадный отпечаток. «Только не потерять сознание», — повторяла она про себя. фрейни с тобой все в порядке?» Голос Ларри откуда-то издалека. «Первое предложение дневника Гарольда. Самым большим наслаждением для меня в это восхитительное пост «Апокалиптическое лето» станет убийство мистера Стюарта Мудзвона Редмана. «Может быть, ее я тоже убью».